Глава четвертая. «Тань, можно я у тебя переночую?» На том конце провода молчание. Потом подруга издает странный звук. То ли кряхтит, то ли кашляет. э э а чего это вдруг?» Наконец выдает она. «Я в курсе, что Таня со Светой нашли новую соседку. И знаю, что мое появление не входит в их планы. Но больше мне идти некуда. После ухода саши я проревела долго». Не засекала время, но когда я пришла в себя и поняла, что снова могу разговаривать с людьми, за окном уже сгустились сумерки. Саша не докладывал, вернется он или нет. Я звонила и слышала бесконечное. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны. Может, поехал к родителям, может, к друзьям, но спрашивать у них означало бы признаться, что между нами трещина. Пошли бы вопросы, жалость, а мне не нужно ничего сочувствия. Я просто хотела выяснить, что будет дальше с моей жизнью. Находиться в Сашиной квартире было невыносимо. Отовсюду на меня смотрели наши счастливые лица. Я развесила кучу фотографий. Руки чесались от желания схватить что-нибудь потяжелее и расколошматить все к чертовой матери. Но это выглядело бы так по-детски. К тому же вдруг Саша поймет, что погорячился, придет с цветами, извиниться. Я тоже попрошу прощения. и все будет как раньше. Шанс малюсенький и призрачный, но все же шанс. И я не хотела рубить его на корню, но и мириться самой. Это было бы слишком унизительно. Саша обидел меня так, как еще никто и никогда не обижал. И я вряд ли наскребла бы в себе внутренних сил на то, чтобы приползти к нему на коленях. И я отчаянно пыталась сохранить хоть какое-то достоинство. И на случай... Если Саша захочет выставить меня вон, как какую-то приживалку, я решила уйти сама. Хотя бы на ночь. В понедельник мы так или иначе увидимся на работе. К тому времени оба остынем и сможем поговорить, как взрослые люди. Уж в офисе Саша точно не станет устраивать громкие разборки. Очень надо. Я покрепче сжала телефон, надеясь на Таня на человеколюбие, и не прогадала. Ладно, что с тобой делать? Постелю тебе на раскладушке. В мою старую комнату давно подселили новую соседку, поэтому раскладушка максимум, на что я могла рассчитывать. Но мне бы хватило этого, всяко лучше, чем одиночество. — Что, проблемы в раю? — спросила Таня, стоило мне переступить через порог. Она никогда не отличалась деликатностью, и я была к этому готова. Повесила деловой костюм на вешалку, достала бутылку вина. Неудобно было приходить с пустыми руками. И разлила на троих, потому что Светка не могла оставить без внимания мой неожиданный визит. Мы устроились, как в старые добрые времена, и слово за слово я пересказала все, что случилось с утра. Конечно, без особых подробностей, но скрывать было нечего. Таня со Светой и так были в курсе моей главной проблемы. — Может, он в чем-то и прав? — задумчиво протянула Света, когда я закончила свою невеселую историю. Я аж поперхнулась, и вино пошло носом. — Что? — просипела я, схватившись за салфетку. — Ну да, — кивнула Таня, намотав на указательный палец конец тонкой соломенного цвета косички. — Ты слишком идеальная, в этом твоя проблема. Может, потому и в постели не можешь расслабиться? — Да что все привязались к этой постели? — не выдержала я. — А как ты хотела? — Света вскинула бровь. — Мужик идет в комплекте с сексом, если только ты не собралась замуж за старика в коляске. Не бывает так, чтобы никаких проблем. На Таняных щеках вспыхнул винный румянец. Дикция поплыла. Все терпят. У кого-то пьет, у кого-то руку поднимает, у кого-то налево. А ты вон прям джекпота хватила. Из квартиры в Москве. И знаешь, что ногти на руках надо стричь, а не грызть. Интеллигентный, красивый. Но нет, тебе ведь мало. Надо еще, чтобы до оргазма доводил. Слушай, лет сто назад никто вообще на эту тему не загонялся. Раздвинула ноги по расписанию, потерпела и свободно. Зато замужем. Это сейчас все носятся с женской сексуальностью, как с писанной торбой. Да ради твоего, саши любая бы удавилась, даже если б каждый раз как девственности лишаться. Вот-вот, свет откнула в Татьяну указательным пальцем. Муж вообще для другого нужен. А надо тебе напряжение сбросить, так давай сама. Купила игрушку и вперед. Меня вон ни Стас, ни Валера ни разу нормально, не это. Короче, что мне их бросать, что ли, из-за этого? У меня для этих целей есть Фёдор. Фёдор? Я понимающе хлопнула ресницами. Ещё вчера она приходила на мою вечеринку с Валерой. В какой момент успела завести нового любовника? Света загадочно ухмыльнулась, откинула с олба каштановую чёлку и подмигнула. Сек! Выдала она и скрылась за дверью. И спустя минуту появилась с продолговатой коробочкой. Знакомься, Юль, это Фёдор. извлекла длинный, чуть загнутый вибратор насыщенного фиолетового цвета с усиками у основания. И пока это таращилась на Фёдора, забыв о приличиях, Таню буквально пополам согнула от хохота. Света же с довольным видом нажала на скрытую кнопочку, и Фёдор приветливо зажужжал и завертел головкой по кругу. — Фу, господи, убери! — непроизвольно вырвалась у меня, и я зажмурилась. «Фу — Фу! — удивилась Света. Ты сначала попробовала, а потом говорила. С Фёдором ни один мужик не сравнится. И каким бы неудачным ни был секс, я знаю. Дома меня ждёт он. И она с ухмылкой качнула фиолетового монстра. Короче, ночую сегодня тут, так уж и быть. Таня вытерла слёзы и выдохнула, с трудом перестав смеяться. Но завтра ноги в руки иду к своему Саньку. прощение проси, скажи, что дура была. Посты удали, скажи, кругом только моя вина. Я к врачу схожу, таблетки попью, упражнения поделаю и так буду зажигать, что у тебя в глазах потемнеет. И что, правда таблетки пить? А есть такие? Таня обреченно вздохнула и закатила глаза, пока Света бережно упаковывала своего Федора. «Почем я знаю?» — Таня посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Есть или нет? Зачем тебе таблетки? Просто саша это скажи. Пообещай справиться и как-то поубедительнее научись симулировать». «А для здоровья заведи себе тайного поклонника», – стряла Светка, и, сунув коробочку под мышку, ретировалась в свою комнату. Я еще долго лежала на раскладушке, таращась на липоватую Танину люстру с длинными прозрачными висюльками под хрусталь. Сон не шел. Слишком много вертелось мыслей и сомнений. Не выдержав, я встала, стараясь не скрипеть, и подмерное сопение подруги выбралась на общую кухню. А там включила телефон, чтобы сделать, как мне советовали. удалить свой вопрос на сайте сексолога. Однако стоило мне открыть нужную вкладку, как я увидела десятки новых комментариев. Не так ведь важно, сотру пост прямо сейчас или прочту сначала, что пишут люди. Не нравится сексом заниматься, нечего замуж выходить. Это фригидность, я знаю. Лучше отпусти мужика. Все равно потом разведетесь, он рано или поздно поймет. Да ничего он не поймет. Я уже пять лет имитирую, а моему и в голову не приходит, что он не ас в постели. Мужика тебе просто нормального надо. Пиши мне на экстрамеганагибатор76собакамейл.ру. Я все решу. Хей, красотка, хочешь, отлежу? А ты не лезбий? Бабы, суки, все твари. Врут, как дышат, горите в аду. Может, тебя лучше взад? Поговори с ним честно. Попробуйте позы новые. Проблемы с оргазмом? Попробуй наш новый жидкий вибратор. Супер смазка гель подарит новые ощущения. Закажи сейчас. и получишь три по цене двух. И как вишенка на торте – ответ сексолога. Юлия, мне трудно ответить на ваш вопрос без личной консультации. Диагноз фригидность невозможно поставить через интернет, поэтому важно как можно скорее записаться на прием, выявить причину и начать лечение. Но могу вас утешить. Случаи истинной фригидности встречаются крайне редко. Но даже женщины с недоразвитой сексуальностью часто становятся хорошими женами и матерями. Не стесняйтесь своей проблемы. Записывайтесь ко мне на прием через электронную форму на сайте. Будет лучше, если вы придете со своим партнером. В нашем центре есть все необходимые специалисты. Вздохнув и пожалев о том, что я вообще все это затеяла, я удалила свой вопрос и решила, что просто поговорю обо всем с Сашей завтра на работе. Девочки правы. Я сглупила, и пора бы все исправить. Лучше, чем с Сашей, я все равно никого не встречу. Таких попросту нет. На следующий день я собралась с духом, замаскировала, как могла, круги под глазами после бессонной ночи, махнула по щекам кисточкой с румянами, чтобы не казаться бледной немощью, и отправилась на работу. — Шикарно выглядишь! — встретила меня Галина Михайловна, наш главбух. — Вот что значит счастливая невеста. Вот они, чудеса современной косметики. На душе погано, спину ломит от раскладушки, лицо по ощущениям похоже на пыльную половую тряпку. Даже во рту привкус сухого цемента. А мне говорят, шикарно выглядишь. И как после этого сказать, что я, возможно, и не невеста больше? Я сидела, будто прибитая к стулу, машинально формировала накладные, стараясь не подавать виду, что что-то не так, а сама только и думала о том, где сейчас Саша. Пришел на работу. Или уже успел найти себе кого-то погорячее, а мне пора ехать в приют за бездомным котом, потому что затея с браком осталась в прошлом. Он появился за пять минут до обеденного перерыва. Не кот, разумеется, а Саша. В своем любимом сером костюме, гладко выбритый. Значит, все-таки заходил домой. Так почему не позвонил? Неужели даже не удивился, не застав меня? «Привет!» — одно короткое слово, а в воздухе повисает неловкость. «Привет!» Я выдавливаю улыбку, но тут же осознаю, что получилось хреново. «Надо поговорить!» Он кивает в сторону коридора, и я послушно плетусь за ним. В полном безмолвии он идет вперед, а я гипнотизирую его спину. Невыносимое чувство. Еще позавчера он обнимал меня, нежно целовал в шею, принимал поздравительные тосты и говорил, что я лучшее что с ним случилось. И вот уже ведет себя так, словно мы абсолютно чужие люди. И я даже не знаю, могу ли я прикоснуться к нему, обнять, как раньше, уткнуться носом в крепкую грудь, и втянуть запах парфюма. Слушай, я погорячился вчера. Он приводит меня в дальний угол холла и усаживает на красный кожаный диванчик. Прости, что наорал и сорвался. Да ничего, я тоже виновата, торопливо отвечаю я, и надежда, увядшая была окончательно, крепнет и расправляет крылья. Я, кстати, удалила тот пост и обещаю больше никогда. Дай договорить, перебивает он с мрачным видом. Я так не смогу. «Как именно?» «Быть с тобой. Знать, что тебе противно даже думать о сексе со мной. Я не монах, Юль. Мне нужна здоровая и активная жизнь, в том числе интимная». «Подожди!» Голос срывается, и я прочищаю горло. «Ты что, хочешь расстаться? А свадьба, гости!» «Ты вообще слышишь меня, нет?» На его скулах шевелятся желваки. Темные глаза сужаются. «Я не смогу!» Какие к черту гости? Придумаем что-нибудь. Хочешь, скажем, что это ты меня бросила? Но, Саш, это всего лишь секс. Всего лишь? Вот в этом и разница между нами. Да нет, послушай, это лечится. Врач написал, что мы можем прийти вместе, пройти курс лечения, возможно, все наладится. Возможно. Уголок его рта насмешливо дергается вверх. А если нет? Я здоров, Юль. Мне лечение не нужно. Попробуй сама сходи, если тебе помогут. Что ж, попробуем сначала. ну пока я не могу. Я вот сейчас смотрю на тебя и вижу твое лицо, когда ты изображала оргазм. Слышу твои лживые стоны. Я... я бы очень хотел тебя простить, но ведь это ничего не изменит. То есть это конец? Язык с трудом ворочается во рту, облекая эту страшную мысль в звуке. Саша отводит взгляд и поправляет часы. Я знаю этот жест. Явный признак того, что Саша на взводе. Видимо, да, глухо отвечает он, не глядя на меня. Потом все же заставляет себя поднять глаза. Мне в пятницу предлагали командировку в Питер на неделю. Я отказывался. Но теперь... Короче, я скажу Дмитрию Сергеевичу, что согласен. Нам нужно отдохнуть друг от друга. Ты пока придумай причину для расставания. Лгать у тебя получается всяко лучше, чем у меня. Потом я вернусь, И мы вместе объявим всем, что свадьбы не будет. Он встает, направляется в сторону юродела, но на полпути оборачивается. И, пожалуйста, не звони моим родителям и не пытайся через них манипулировать мной. Я сам с ними поговорю.